Глава 10. Король вернулся. Скарлет сегодня выглядела особенно радостной и прекрасной, можно даже сказать ослепительной. все таки чем известнее становятся люди, тем более уверенными они начинают себя чувствовать, и это влияет на их образ. Я думаю, Лень Фэн и его ребята выложатся на полную сегодня. Династия Королей действительно сильная команда, так что будем надеяться, что участники смогут продемонстрировать поединки высокого уровня. Нам же остается только поддержать их аплодисментами перед этим. С энтузиазмом произнесла девушка, еще больше раззадуривая толпу. Учитывая, что за прямым эфиром могут следить по всей галактике, даже непричастные к сражениям люди чувствовали царящий на площадке накал страстей. Командам остался всего только шаг до финала. Такое определенно должно привлекать всеобщее внимание. Так что, возможно, это единственный шанс в жизни участников оставить свои имена в истории. Не только Льерну и Лофей, Джоу Юни и остальные. Все они поначалу даже не задумывались о том, чтобы дойти до полуфинала. По правде говоря, Пантун и Аньлуда Луда вообще присоединились к геннастии не потому, что верили в Лиера, а скорее у них просто не оставалось другого выбора. Глядя на мощь членов команды «Предвестники», даже если бы они пришли к Тянь Джену, навряд ли бы он их принял. Тем не менее, в итоге польза от них была только в самом начале, в конце же их роль представляла из себя заполнение свободных мест. Чем дальше заходила команда «Династия Королей», тем больше все зависело от Лиера и его толстяка. В основном от толстяка. На самом деле, в данный момент авторитет Ло Фея, среди них ничем не уступал авторитету Лиера. По мере приближения начала матча заполнялись и места для участников и политиков со всех стран. Скарлет и Зонд Герерик болтали, анализируя слабые и сильные стороны двух команд. Можно сказать, что перспективы династии не очень хороши. Чтобы надеяться на победу, им нужно либо секретное оружие, либо чудо. Но вскоре их прервал бурный шквал аплодисментов. Зрители начали вставать со своих мест, многие не понимали, что происходит, однако они вставали вслед за другими, и таким образом по трибунам прошлась настоящая волна. Через несколько секунд операторы нашли причину этому явлению и донесли ее уже до всех остальных. Появилась команда Саламандер! Причем во главе со своим лидером Ван Дженом. Ван Джен! Ван Джен! «Наша Академия Танк из Республики Кларк поддерживает вас!» Ван Джен посмотрел в вашу сторону. «Боже, я сейчас упаду в обморок!» «Ван Джен, Академия Пантос Монораса тоже болеет за вас!» В один миг непонятно, когда люди успели подготовиться, но на трибунах развернулись многочисленные баннеры со словами поддержки Ван Джену и его Саламандрам. «Величественный дьявол явился! Он непобедимый король!» «Саламандры самые сильные и самые опасные!» Появление Ванжина со своей командой привело к тому, что все зрители попросту посходили с ума. Бесчисленное количество людей стояло и смотрело в сторону зоны с участниками турнира. Он все таки успел восстановиться. Радостные возгласы внутри арены не могли не привлечь внимания тех, кто находился снаружи, и когда объективы камер взяли Ван Джина крупным планом, они также разразились громкими криками. «Сильнейший из сильнейших! Сильнейший из сильнейших! Сильнейший из сильнейших!» На данный момент в представлении всех только Ван Жен заслуживал данного титула. Все дело в том, что он не был заработан им за одну битву. Ван Жен успел принять множество брошенных ему вызовов, он сокрушал противников одного с другим и, главное, каких противников. Учитывая все его заслуги, если Саламандрии проиграют в итоге, то даже чемпион этих SIG и тот не осмелится покуситься на этот титул. Тем не менее, если Ван Жену удастся... Если у него действительно получится сделать свою команду чемпионом, то это будет необъяснимым чудом. Это будет не имеющая себе равных победа, и сможет ли когда-нибудь кто-нибудь совершить нечто подобное, покажет только время. «Кажется, популярность капитана Ван поднялась на недосягаемую высоту», — со смехом сказала Скарлетт. Зон Герерик тоже посмеялся. «Признаюсь, я тоже стал его фанатом». «Считаю, что мне повезло родиться в одну эпоху с таким человеком. Хотя, с другой стороны, если б не он, то кто знает. Может быть, это я сейчас должен был бы сражаться в полуфинале». Слова монорозца вызвали очередной шквал одобряющих возгласов. Столь неистовое продвижение Саламандр сняло груз бремени с плеч их прошлых соперников. Теперь уже всем было очевидно, что они вылетели с турнира не из-за нехватки усердия или реальной силы. Им просто не повезло. С другой стороны, удача – относительное понятие. Кто бы ни сталкивался с ламандрами, проиграли все, но некоторые понесли и потери. Да, кстати, у меня тут есть маленькая новость. Перед вторым матчем полуфинала также будут показаны ролики с лучшими моментами участников. Ван Джен не будет исключением. Я посмотрел лишь кусочек из всего его ролика, но до сих пор под впечатлением. В нем будут представлены некоторые в прошлом засекреченные записи, и думаю, все, кто это увидит, начнут восхищаться этим человеком еще больше. Произнес Зонт Гиририк, Чем, разумеется, вызвал большой интерес. Тем не менее, сейчас данное видео никак не могло быть показано. Скарлетт вновь рассмеялась. «У меня, как у бывшей сокурсницы Ван тоже есть что о нем рассказать. Все, наверное, уже слышали, что он в прошлом являлся студентом по обмену в Императорской Академии Аслана, но вряд ли кто-то догадается, по какой специальности он к нам попал. Ха -ха -ха, с его-то навыками и боевой силой это должно быть какое-то военное направление, неужели нет?» отозвался Ририк. Скарлетт замотала головой. «Нет, не всколечко. Ван Жен поступил к нам как студент по обмену физического факультета. На тот момент он являлся последним лауреатом студенческой премии за вклад в науку. Предложенная им теория в области пространственной физики является важнейшим научным открытием последнего 20-летия. Проще говоря, она касается перемещения в пространстве. И те самые боксы телепортации на мехах, которые все начали использовать в последнее время, как раз происходит из данной теории». Публика вновь и безумела от такой информации, а Зонд Геририк потерял дар речи. Неужели они оба говорят об одном человеке? До участия в этих С.А. Джо он всегда относил себя к талантливым людям, можно даже сказать считал себя гением, с которым никто не сможет сравниться, однако теперь ему стало понятно, насколько же ограниченным был его кругозор. На его лице появилась горькая улыбка. «Не надо больше, пожалуйста. Если ты продолжишь, то я буду слишком смущен, чтобы продолжать сидеть здесь». тем временем лиер был боледен как труп. это его матч, его сцена какого чёрта они говорят о Ванжене? Все словно забыли об участниках предстоящего состязания всё внимание зрителей сейчас было обращено только на Ванжена и на его команду. Эленнифан тоже это заметил, но реагировал на происходящее абсолютно спокойно. ванжен стал таким популярным не за одну ночь. можно сказать, что это эффект от многолетних накопленных боевых заслуг, Причем почти каждая из которых была заработана с риском для жизни. Этот парень... Эх, ну почему он полюбил именно Айно? На самом деле Ван Жен тоже был шокирован и не знал, как правильно реагировать на такое огромное количество внимания в свою сторону. Он пришел на трибуны лишь для того, чтобы посмотреть за сражениями. Рыцари станут их следующими противниками, так что нельзя упускать хорошую возможность понаблюдать за ними. К тому же их подготовка также закончилась, теперь оставалось лишь дождаться самого матча. Поскольку сражения между династией и рыцарями еще не начались, все журналисты направились в зону участников. Казалось, их совершенно не волнуют сами состязания. Главное — взять интервью у того, кто всех интересует. «Капитан Ван Жан, скажите пару слов. Все вас так поддерживают?» «Да, капитан Ван Жан, скажите что-нибудь своим болельщикам. Кстати, я тоже один из них. Саламандры непременно станут победителями!» «Как бы то ни было, вас уже признали как сильнейшего из сильнейших!» В конечном итоге все журналисты оказались такими же фанатами Саламандра. В зоне участников турнира стало весьма оживленно. все остальные участники один за другим уступали дорогу репортерам, это была ситуация, где не требуется слов. Если уж даже профаны в сражениях поняли величие этого человека, то чего говорить о тех, кто посвятил им свою жизнь? Возможно, у «Саламандра» не так много шансов стать чемпионами, однако Ванжин уже смог навсегда покорить их сердца. Все зрители замолкали, глядя на экраны, где показывали Ванжена. Стоит отметить, что в этот момент позади него возвышалась величественная фигура великана. Однако сам Моджен не думал, что в этом есть что-то неправильное или несправедливое, ведь Адан является посланником их божества. На Дейдаре, в пяти главных городах, люди и коренное население уже научились гармоничному сосуществованию, и сейчас там все также смотрели на мониторы. Люди на Дейдаре воспринимали Ван и и вовсе как само божество, Любое его желание словно закон для всех великанов. Глядя бесчисленное количество глаз, обращенных в его сторону, Ван Жен некоторое время молчал в раздумьях, а потом сказал лишь два слова. «Я вернулся!» После короткого затишья трибуны вновь взорвались криками и аплодисментами. На Дейдаре все великаны также подняли руки, одновременно издавая радостные возгласы. Всего два слова от Ван Жена оказались способны вызвать настоящую бурю эмоций. Но что тут поделаешь, так оно и есть. Нет ничего важнее, чем возвращение короля. Только если Ван Джен продолжит сражаться, эти САИДЖИ смогут соответствовать своей набранной репутации.